Глава одиннадцатая. Замок. В недолгой рассветной прохладе все четверо собрались возле черного пятна на месте костра, и Ральф стоял на коленках и дул на залу. Серый перистый пепел взлетал от его стараний, но не появлялась ни искорки. Близнецы смотрели тревожно. Хрюша с отрешённым лицом сидел за блестящей стеною своей близорукости. Ральф дул, пока у него не зазвенело в ушах от натуги. Но вот первый утренний бриз, отбив у него работу, засыпал ему глаза пеплом. Ральф отпрянул, выргулся, вытер слёзы. Всё к бестолку. Эрик смотрел на него сверху вниз из-под маски запекшейся крови. Хрюша повернул в сторону Ральфа пустой взгляд. Конечно, без толку, Ральф. Мы без огня теперь. Ральф придвинул лицо поближе к Хрюшенному. Ну, а так-то ты меня видишь? Чуть-чуть. Голос Ральфа снова спрятался за вздутой щекой. Они отобрали у нас огонь. Его голос сорвался от бешенства. Украли. Вот они какие, сказал Хрюша. Я из-за них слепой, понимаешь? Вот он, Джек Мерридю. "То созвы собрание, Ральф. Нам надо решить, что делать. Самих себя созывать? Раз больше нет никого." "Сэм, дай-ка я за тебя ухвачусь." Они пошли к площадке. "Ты протруби в рог", сказал Хрюша. "Ты изо всех сил протруби." В лесу зашлось эхо. Взмыли птицы голося над верхушками, как в давние-давние первые утро. Берег по обе стороны от площадки был пуст. Несколько малышей шли от окуретий. Ральф сел над полированный ствол, трое стали рядом. Он кивнул. Эрик и Сэм сели справа. Ральф сунул рог в руки Хрюша. Хрюша стоял и моргал, бережно держа сверкающую раковину. "Ну что же ты? Говори. Я только одно хочу сказать. Я теперь ничего не вижу, и пускай мне отдадут мои очки. На нашем острове ужасные вещи делаются. Я за тебя голосовал, Ральф." Я тебя выбирал главным. Ну, а он он всё это делает. Так что ты выступи, Ральф, и чего-нибудь нам скажи. А то Хрюша оборвал свою речь и всхлипнул. Он сел, и Ральф взял у него рок. Обыкновенный костёр. Неужели так это трудно? Правда же? Просто сигнал, чтобы нас спасли. Мы что, дикари или кто мы? И вот теперь нет сигнала. мимо может пройти корабль. Помните, он тогда на охоту ушёл и костёр погас. А мимо прошёл корабль. И они ещё думают, он настоящий вождь. Ну а потом потом было и это ведь тоже из-за него. Не он бы никогда бы этого не было. А теперь вот хрюши не видят ничего, приходят, крадут. У Ральфа дрожал голос. Ночью пришли в темноте и украли у нас огонь. Взяли и украли. Мы бы и так им дали огня, если бы они попросили. Они украли, и теперь сигнала нет, и нас никогда не спасут. Понимаете? Мы бы сами им дали огня, а они взяли и украли. Я... Он неловко запнулся. Мысль опять застилал этот занавес. Хрюша вытягивал руки за рогом. Ральф, что ты делать-то будешь? Это все слова одни, а ведь надо решать. Я не могу без очок. «Дай подумать. Может, пойти к ним, как мы и раньше были, причесаться, помыться? Мы же, правда, не дикари, и насчет спасения не игра какая-то». Он прижал пальцем в спухшую щеку и глянул на близнецов. «Немножко приведем себя в порядок и двинемся». «Копья возьмем», — сказал Сэм. «И Хрюша пусть тоже». «Ага. Друг пригодятся». «Рок не у тебя!» Хрюша поднял раковину. Если хотите, можете копии брать, а я не буду. Что за радость? Меня всё равно как собаку придётся вести. Ладно, посмейтесь, очень смешно. Кто-то тут всё время смеётся. А что выходит? Что взрослые скажут? Саймона убили. А того малыша с отметинной? Видел его кто? Хоть раз с тех пор, когда Хрюша минуточку. У меня рок. Нет. Я лично пойду прямо к Джеку Мерридю и всё ему выложу. Тебе не поздоровится. Да что он мне еще-то теперь-то уж сделает? Я скажу ему, что к чему. Я понесу рог. Можно? А, Ральф, я покажу ему кое-что, чего ему не хватает. Хрюшу молк, переждал мгновение, оглядел неясные пятна лиц. Тень былых, вытоптавших траву собраний, прислушивалась к его речи. Я пойду к нему с рогом в руках. Я подниму рог. Я скажу ему. Так, мол, и так скажу. Ты, конечно, сильнее меня, у тебя нету астмы, и ты видишь прекрасно, скажу ты, обоими глазами видишь. Но я у тебя не прошу мои очки. Я у тебя их не клянчу. И я не стану тебя упрашивать, мол, будь человеком. Потому что не важно, сильный ты или нет, а честность есть честность. Так что отдавай мне мои очки, скажу. Ты обязан отдать. Хрюша кончил. Он был весь красный и дрожал. сунул рок Ральфу, будто хотел поскорее от него отделаться, и вытер слёзы. Тихий зелёный свет облевал их. Рок лежал у Ральфа в ногах, белый и хрупкий. Единственная капелька, протёкшая между хрюшаных пальцев, звездой горела в сияющем выгибе. Ральф наконец выпрямился и откинул волосы с лба. Ладно. То есть, попробуй, если хочешь. Мы тоже пойдём. Он же раскрашенный будет, сомневался Сэм. Знаете сами, какой он будет. Не очень-то у нас испугался. Если он взбесится, мы не обрадуемся. Ральф хмуро глянул на Сэма. Ему смутно вспоминалось что-то, что Саймон говорил тогда среди скал. "Глупости не болтай", сказал он, и тут же прибавил: "Значит, мы идём". Он протянул рок хрюше, и тот вспыхнул. На сей раз от гордости. На, ты понесёшь. Когда мы выступим, я его понесу. Хрёша искал ещё слов, чтобы выразить свою пламенную готовность стойко пронести рок через все невзгоды и трудности. Я с удовольствием, Ральф, хоть меня самого же вести придётся. Ральф снова положил рок на блестящий ствол. Сначала надо поесть, а уж потом отправимся. Они пошли к разорённому фруктовому дереву. Хрёшу помогли добраться до еды, и он искал её ощипью. Пока еле Ральф обдумывал план. Пойдём, как мы раньше были. Помоемся. Сэм заглатывал сочную мякоть и воспротивился. Мы же купаемся каждый день. Ральф оглядел троих, чумазых, жалких, вздохнул. Надо бы волосы причесать. Только уж очень они у нас длинные. У меня в шалашке гольф остались, сказал Эрик. Можно их на голову надеть, шапочки будут такие. Лучше чего-нибудь найдём, сказал Хрюша, и волосы вам сзади завяжем. Ну да, как у девчонок. Зачем? И вовсе не так. Ладно. Пойдём как есть, сказал Ральф. Они тоже не лучше. Эрик вытянул руку, преграждая им путь. Они же раскрашены будут, сами знаете. Все закивали. Они хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска. Ну и что? А мы не будем раскрашенные, сказал Ральф. Потому что мы-то не дикари. Близнецы переглянулись. А всё-таки, может, Ральф крикнул: Никакой краски. И опять он умолк, ловя ускользающую мысль. Дым, сказал он. Нам нужен дым. Он яростно глянул на близнецов. Дым, я говорю. Нам нельзя без дыма. Было тихо, и только ныли над садно пчёлы. Потом Хрюша осторожно заговорил: Ну да. Дым ведь сигнал, и без дыма нас никогда не спасут, сам знаю, крикнул Ральф. Он надёрнул руку от Хрюши. Что же по-твоему, я Просто я сказал чего ты всегда говоришь, заторопился Хрюша. Просто мне вдруг показалось, ничего подобного, громко сказал Ральф. Я всё время помню. Я не забыл. Хрюша уже тряс головой смиренно, увещевающе. Ты же у нас вождь, Ральф. Ты же, конечно, всё помнишь. Я не забыл. Ну, конечно, нет. Близнецы смотрели на Ральфа так, будто впервые его увидели. Они отправились по берегу в боевом порядке. Первым шёл Ральф. Он прихрамывал и нёс копье на плече. Он плохо видел из-за дымки, дрожащей над сверканием песков, собственных длинных волос и взпухших щеки. За ним шли близнецы, озабоченные, но не утратившие своей несчерпаемой живости. Они говорили мало, но прилежно волокли за собой копье. Ибо хрюша установил, что опустив глаза, защитив их от солнца, он видит, как концы копий ползут по песку. И потому он ступал между копьями, бережно прижимая к груди рог. Тесная групка двигалась по песку, четыре сплющенные тени плясали и путались у них под ногами. От бури не осталось следа. Берег блестал, как наточенное лезвие. Гора и небо сияли в жаре в голукоржительной дали, и приподнятый миражом риф плыл по серебряному пруду на полпути к небу. Прошли мимо того места, где танцевало тогда племя. Обугленные головни всё ещё лежали на камнях, где их загасило дождём, но снова был гладок песок у воды. Здесь они прошли молча. Все четверо не сомневались, что племя окажется в замке, и когда замок стал виден, не сговариваясь остановились. Заросли самые густые на всём острове, зелёные, чёрные, непроницаемые были слева от них. и высокая трава качалась впереди. Ральф шагнул вперед. Вот примятая трава, где они лежали тогда, когда он ходил к бастиону. Дальше был перешеек, а потом огибающий скалу выступ и красной башенки сверху. Сэм тронул его за руку. Дым! Дымное пятнышко дрожало в небе по ту сторону скалы. Ну, конечно, у них костер. Ральф обернулся. «Чего это мы прячемся?» Он вышел из-за слона травы на голое место перед перешейком. Вы двое пойдёте сзади. Первым пойду я. Потом прямо за мной Хрюша. Копи держите наготове. Хрюша тревожно вглядывался в сверкающую пелену, отзанавесившую его от мира. Тут не опасно? Не обрыв? Я слышу море. Держись ко мне поближе. Ральф ступил на перешеек, пнул камень, и тот плеснулся в воде. Потом море вздохнуло, всасывая волну, и в 40 футах внизу, слева от Ральфа, обнажился красный шистый квадрат. "А я не свалюсь?" мучился Хрюша. "Мне так жутко с высоты из-за башенок". По ним вдруг ударил оклик. Потом прогремел воинский клич, и дюжина голосов отозвалась на него из-за скалы. "Давай сюда, рога, не шевелись. Стой, кто идёт?" Ральф запрокинул голову и различил наверху тёмное лицо Роджера. — Сам видишь, — крикнул Ральф. — Хватит тебе дурачиться. Он поднес рог к губам и стал трубить. Дикари, раскрашенные до неузнаваемости, спускались по выступу на перешеек. В руках у них были копья, и они изготовлялись защищать подступы к бастиону. Ральф трубил, не обращая внимания на Хрюшин страх. Роджер кричал. — Не подходи, — говорю. Слышишь? Ральф, наконец, отнял рог от арта. С трудом... Но достаточно громко он выдохнул. Созываю собрание. Охраняющие перешейк Дикари перешёптывались, но не трогали с места. Ральф прошёл вперёд ещё два шага. Сзади шуршал заклинаящий шёпот. Не оставляй меня, Ральф. Ты встань на коленки, бросил Ральф через плечо. И жди, пока я вернусь. Он остановился посреди перешейка и внимательно разглядывал Дикарий. Непринуждённые вольные за своей краской Они повязывали сзади волосы, и им было куда удобнее, чем ему. Ральф тут же решил, что потом непременно тоже так сделает. Он даже чуть не попросил их освобождать, чтобы распрядиться со своими волосами, не сходя с места, но было не до того. Дикари хихикали, и один поманил Ральфа копьём. Высоко наверху Роджер отнял руки от рычага и тянул шею, засматривая вниз. Мальчики на перешейке, сведённые к трём косматым головам, онули в луже собственной тени. Хрюша обвисал между ними круглым мешком. Я созываю собрание. Ни звука. Роджер взял камешек и запустил в близнецов цельс мима. Они отпрянули. Сэм чуть не свалился в воду. В теле Роджера уже бил тёмный источник силы. Ральф снова сказал громко: Я созываю собрание. Он пробежал взглядом по дикарям. Где Джэк? Дикари переминались, советовались. Раскрашенное лицо сказало голосом Роберта: Он охотится, и он не велел нам тебя пускать. Я пришёл к вам из-за огня, сказал Ральф. И насчёт хрюшаных очков. Группа перед ним сомкнулась, и над ней задрожал смех, лёгкий, радостный смех, эхом отлетавший от высоких скал. Позади Ральфа раздался голос: Тебе чего от нас надо? Близнецы метнулись из-за спины Ральфа и встали перед ним. Он рывком повернулся. Джек, узнаваемый по рыжим волосам и повадке, шел из лесу. По бокам преданно трусили двое охотников. Все трое были размалеваны зеленой и черной краской. Позади них, на траве, осталась вспоротая и обезглавленная свиная туша. Хрюша стонал. «Не бросай меня, Ральф!» Он с потешной осторожностью обнял камень, прижимаясь к нему надопавшим морем. Дикари уже не хихикали, а не выли от смеха. Джек крикнул, перекрывая шум. Уходи, Ральф. Сиди уж на своём конце острова, а тут моя территория и моё племя. И отстань ты от меня. Смех замер. Ты с цап пол хрюша на очки задохнулся, Ральф. Ты обязан их отдать. Обязан? Кто это сказал? Ральфа взорвало. Я говорю, Ты сам голосовал за меня. Ты разве не слышал, как я трубил в рог? Постыдись. Это подлость. Мы бы тебе дали огня, если б ты попросил. Кровь ударила ему в лицо и ужасно дёргала взпухшей века. Пожалуйста, мы бы тебе дали огня. Так нет же. Ты подкрался как вор и украл хрёшины очки. А ну повтори. Вор. Вор. Хрёшов взвизгнул. Ральф, меня пожалей. Джек бросился к Ральфу, нацелился ему в грудь копьем. Помелькнувший в руке Джека, Ральф сообразил направление удара и отбил его своим древком. Потом перевернул копье и ткнул Джека острием возле уха. Они стояли лицом к лицу, задыхаясь, бешено глядя глаза в глаза. «Кто это вор?» «Ты!» Джек извернулся и сделал новый выпад. Не сговариваясь, они теперь держали копья, как сабли, Больше не решались пускать в ход смертоносные острия. Удар пришелся по копью Ральфа, потом обжег болью пальцы. Оба отпрянули и переменили позицию. Джек теперь был ближе к замку, Ральф — к острову. Оба совершенно задыхались. «Ну! Чего, ну?» Они свирепо изготовились, но соблюдали безопасное расстояние. «Ну-ка, сунься, попробуй! Сам попробуй!» Хрюша вцепился в камень и пытался привлечь внимание Ральфа. Ральф нагнулся к нему, не сводя взгляда с Джека. Ральф, вспомни, чего мы пришли? Костёр, мои очки. Ральф кивнул. Он расслабился, распрямился, поставил копье. Джек непроницаемо смотрел на него из-под краски. Ральф смотрел на башенки, на сгрудившихся дикарей. Слушайте. Мы вот что пришли вам сказать. Отдавайте хрёша очки. Это раз. Он без них ничего не видит. «Это не игра!» Племя раскрашенных дикарей захихикало, и у Ральфа запрыгали мысли. Он откинул назад волосы и вглядывался в черно-зеленую маску, стараясь вспомнить лицо Джека. Хрюша шепнул. «И костер!» «Ах да! И насчет костра!» «Еще раз повторю! Я это с первого дня повторяю!» Он вытянул копье в сторону дикарей. «Наша единственная надежда — держать сигнал все время, пока светло!» И тогда корабль заметит дым, подойдет сюда, и нас спасет, и возьмет нас домой. А без этого дыма нам придется ждать, вдруг корабль подойдет случайно. Так много лет можно прождать, так состариться можно». Смех дикарей, дрожащий, серебряный, ненастоящий, взметнулся и эхом повис вдали. Ральф уже не помнил себя от ярости. Непослушным, тоненьким голосом он закричал. «Вы что, не соображаете, раскрашенные идиоты?» Сам, Эдик, Крюша, да я это же мало. Мы берегли костёр, но мы же не можем. А вам бы всё играть и охотиться. Он показал мимо них туда, где тайлов блески, дымная струйка. Смотрите, это разве сигнал? Просто костёр, чтобы на нём жарить. Поесть-то вы поедите, а дыма у вас не будет. Неужели ещё не ясно? Может, там уже где-то корабль идёт? Он умолк, сражённый молчанием. и непознаваемостью раскрашенных дикорей, охраняющих вход. Вождь раскрыл красный рот и обратился к близнецам, стоявшим между ним и его племенем. Вы двое. Ано ну назад. Ему не ответили. Близнецы озадаченно переглядывались. Хрюш, ободрённый тем, что кончил с дракой, осторожно поднялся. Джек оглянулся на Ральфа, снова посмотрел на близнецов. Схватить их. Никто не двигался. Джек заорал злобно. Сказано вам схватить. Раскрашенные суетливо, неловко окружили близнецов. Снова задрожал серебряный смех. Сама цивилизация взывала возмущёнными голосами Эрика Сейма. Да вы что? Как же можно? У них вырвали из рук копия. Связать! Ральф безнадёжно кричал в чёрно-зелёную маску. Джек! Я что сказал? Связать! Раскрашены уже чувствовали, что Эрик и Сэм не то, что они сами. Они уже чувствовали силу в своих руках. Неуклюже и рьяно они повалили близнецов. Джек вдохновился. Он сообразил, что Ральф попытается прийти близнецам на выручку. Его копье описало вокруг Ральфа свистящую дугу. Ральф еле успел отбиться. Племя и близнецы бились рядом в громкой свалке. Хрюша опять скорчился. И вот удивленные близнецы уже лежали, а племя стояло вокруг. Джек повернулся к Ральфу, процедил. «Видал? Они все сделают, что я захочу!» И снова молчание. Неумело связанные близнецы лежали, а племя выжидательно смотрело на Ральфа. Он посчитал их, глядя сквозь спутанные космы, скользнул глазами по негодному дымку. И не выдержал. Он заорал на Джека. «Ты зверь! Свинья!» с болочты, вор проклятый, и бросился на него. Джек понял, что настала решительная минута, и бросился навстречу. Они сшиблись, отлетели в разные стороны. Джек наотмах ударил Ральфа кулаком в ухо, Ральф стукнул его в живот. Джек охнул. Они снова стояли лицом к лицу, яростно задыхаясь. Каждого обескураживала ярость противника. и тут только вошел им в уши шум, сопровождавший драку, дерущий, слитый, ободряющий клич племени. К Ральфу пробился голос Хрюша. «Давай я им скажу!» Он вдруг поднялся в поднятой схваткой пыли, и, завидя его намерения, племя перешло на дружное улелюканье. Хрюша поднял рог, улелюканье чуть стихло и снова грянуло. Еще сильней. «Рог у меня!» Хрюша орал: "Сказано вам, рок у меня!" Как ни странно, настала тишина. Племя приготовилось послушать, что такого забавного собирается преподнести Хрюша. Тишина, запинка. И среди тишины странный шум по воздуху у самой головы Ральфа. Он почти его не заметил, но вот опять лёгкое жж. Кто-то бросал камушки. Это Роджер их бросал, не снимая другой руки с рычага. Ральф был виден внизу косматой копной и Хрюша, мешком жира. Я вот что скажу. Вы ведёте себя как дети малые. Снова у лелюк они взвилось и замерло, когда Хрюша поднял белую магическую раковину. Что лучше: быть бандой раскрашенных черномазов, как вы, или же быть разумными людьми, как Ральф? Дикарини истого заголдели. Хрюша снова орал: Что лучше: жить по правилам и дружно, или же охотиться и убивать? Снова галдёж, и снова ж, -ж, ж. Ральф перекричал шум. Что лучше: закон и чтоб нас спасли, или охотиться и погубить всё? Джек уже тоже вопил. Ральфа никто не слышал. Джек отступил к племени. Они стояли грозно стеной, ощетинившись копьями. Они решались, готовились. Ещё немного, и они бросятся очищать перешеек. Ральф стоял перед ними посреди перешейка, чуть ближе к краю, как в ёно готове. Рядом стоял Хрюша, всё ещё поднимая талисман, хрупкую сверкающую красавицу раковину. По ним, взгущённой ненавистью, ударял вой. Высоко наверху Роджер, в выступлённом забытии, всей тяжестью налегал на рычаг. Ральф услышал огромный камень гораздо раньше, чем его увидел. Он почувствовал, как содрогнулась земля. Толчок отдалса в пятки. Сверху с грохотом посыпались камни поменьше. Что-то красное, страшное, запрыгало по перешейку. Он бросился плашмя, дико резавижжали. Камень прошёлся по хрюше с головы до колен. Рог разлетелся на тысячу белых осколков и перестал существовать. Хрюша без слова, без звука полетел боком с обрыва, переворачиваясь на лету. Камень дважды подпрыгнул и искрился в лесу. Хрюша пролетел 40 футов и упал спиной на ту самую красную квадратную глыбу в море. Голова раскололась, и содержимое вывалилось и стало красным. Руки и ноги хрюши немного подёргались, как у свини, когда её только убьют. Потом море снова медленно, тяжко вздохнуло, вскипело над глыбой бело-розовой пеной. А когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было. Стояла мёртвая тишина. Губы Ральфа сложили слово, но ничего не выговорилось. Вдруг Джек отбежал от своих и завопил: "На «Ну что? Видал и тебя так. Так тебе и надо. Нет у тебя племени, нет больше твоего рога". Он, пригнувшись, бежал на Ральфа. "Я, вождь, злобно старательно целясь Он запустил в Ральфа копьё. Остриё до мяса прорвало кожу у Ральфа на боку, потом отлетело, упало в воду. Ральф качнулся. Боль он не чувствовал, только страх, а племя, взвыв за вождём вслед, уже надвигалось. Другое копьё, гнутое, оно летело не прямо, а про свистело у самой его головы, и ещё одно упало с высоты, где стоял Роджер. Близнецы лежали скрытые за толпой. И безликие бесы запрудили перешеек. Ральф повернулся и побежал. Крик нёсся за ним, как крик перепуганных чаек. По инстинкту, которого он сам в себе не знал, Ральф петлял на открытом пространстве, и копья летели мимо. Он вовремя заметил обезглавленную свинью, перепрыгнул, с хрустом ворвался в заросли и скрылся в чаще. Вождь остановился возле свиньи, повернулся к племени, поднял руки. Назад, назад в крепость. Племя шумно повернуло к перешейку, и там уже стоял Роджер. Вождь сердито спросил: "Ты почему не на посту?" Роджер поднял на него твёрдый, сумрачный взгляд, просто спустился. Смерть смотрела из его глаз. Вождь не сказал ему больше ни слова, перевёл взгляд вниз на Эрик и Сэма. "Ну что, вступаете в моё племя?" «Отпусти меня!» «И меня!» Вождь схватил одно из оставшихся на земле копий и ткнул Сэма под ребра. «Вы что хотите этим сказать, а?» спрашивал вождь свирепа. «Зачем с копьями сюда явились, а? Почему в племя вступать не хотите, а?» Копье уже ритмично втыкалось под ребра. Сэм взвыл. «Да нет, ты не так!» Роджер оттеснил вождя, только что не толкнув плечом. «Да». В Ополя боровался, близнецы лежали и смотрели вверх в немом ужасе. Роджер надвигался на них, облечённый неведомой властью.